Глава четырнадцатая Мы шли с Элизой по утреннему городу, и я все оглядывалась, боясь, что инспектор проснется и устроит нам ата Но циновка, скрывающая спящего мужчину, не шевелилась, и я выдыхала с некоторым облегчением, поскольку была опасность, что кто-то заметит наш столь необычный груз. Вокруг сновали люди, суетливые женщины не поднимали головы, а вот мужчины с интересом посматривали в нашу сторону. Задавались ли они вопросом, почему мы тащим за собой тележку? Или их привлекала красота? Ханны. Вскоре я получила ответ. «Аристократки!» Недовольно цокнул один, продолжая беззастенчиво ковыряться в зубах. При виде того, что открылось моему взору, я подумала, со стоматологами здесь крайняя напряженка, либо цены зверские, как в моем мире. Даже мои зубы в прежнем теле были крепче, не говоря о том, что их было больше. А этому мужчине на вид в два раза меньше лет. Вдруг мешок, который лежал у него в ногах, пошевелился и начал расти, как гриб. Оказалось, что это мужчина огромного роста, весь в синяках. А улыбка продемонстрировала единственный зуб, прям как у Саныча, будь он не ладен. «Красотки!» Млея пролепетал громила, масляным взглядом оценивая нас с Элизой, и она попятилась, приведя этого чуда. «Помощь не требуется!» Я понимала, что мы обе попали в беду, и помощи ждать неоткуда. В этом мире женщины считались слабыми существами, годными лишь на то, чтобы прибираться, готовить и рожать детей. И этот сине-зеленый субъект явно желал помочь нам с выполнением третьего предназначения. Я сунула руку в карман и сжала газовый ключ. Понимала, что даже я, пришедшая из другого мира, где женщина тоже человек, друг и собутыльник, Не справлюсь с таким верзилой. Возможно, он даже не ощутит удара ключом по маковке. Или еще хуже, решит, что я с ним так заигрываю. Значит, нужно придумать другой путь к спасению. Ведь сбежать нам не удастся. Конечно, требуется, мой добрый господин, нежно проворковала я. У Элизы буквально отпала челюсть при виде моего неуемного дружелюбия. Кажется, мама Ханны только что решила все-таки. «Сдать меня в дурдом, если выживем после этого приключения». Я же улыбнулась однозубому и кивнула на тележку. «Господин старший королевский инспектор, граф Девон Морр». «Ханна!» Элиза сжала мою руку и посмотрела с мольбой. «Молчи!» Взгляд женщины вопил. «Нас же казнят!» «Мама, нельзя быть такой жадной!» Сурово ответила ей и снова улыбнулась Верзиле. Знаете такого? Видимо, Мор был весьма уважаем в городе, во всяком случае, среди бандитов, поскольку в маленьких заплывших глазках мелькнуло сомнение. Я же продолжила. Так вот, господин инспектор просил об услуге, за которую обещал щедрое вознаграждение. Вроде речь шла о трех золотых. Да, мама? Элиза гулко сглотнула и выпучила глаза. Я же жалобно посмотрела на мужчину и тяжело вздохнула. — Вот только тележка очень тяжелая. Если бы вы взялись нам помочь и довезли ее до управления, то мы могли бы поделить эти деньги пополам. — Возьму два золотых! — перебил Верзила, и глазки его засветились от жадности. — Давайте тележку! Он отодвинул Элизу так резко, что женщина плашмя упала на брусчатку Я кинулась к маме Ханны, а сама крикнула вслед удирающим бандитам. — Мы будем ждать здесь. Привезите наш золотой и осторожнее с повозкой, иначе инспектор не заплатит и медика. Элиза смотрела на меня с благоговейным ужасом. — Ханна, девочка, что ты натворила? Они же узнают об обмане и прикончат нас. Ты же не собиралась смиренно ждать, когда они вернутся? Тихо рассмеялась я и помогла ей подняться. — Идем. Только давай найдем более людную дорогу. Я догадывалась, что Элиза выбирала подворотни, где меньше шансов встретиться со знакомыми и быть униженной. Женщина устало вздохнула. «Ты права. Нам направо». Широкая улица, куда мы вышли, оказалась чистой, ухоженной и очень многолюдной даже в такое раннее время. Она вела к базару, где я с любопытством рассматривала инструменты и запчасти для сантехники, выискивая их среди обилия товаров. Прицениваясь, ставила заметки в блокноте, где в конце концов нарисовалась весьма кругленькая сумма. Откуда взять столько денег, я понятия не имела. Сюда. Элиза потащила меня к трактиру, у входа в который стояли нетрезвые посетители. При виде нас они начали свистеть и звенеть кошелями, предлагая, за небольшую, но очень приятную услугу хорошие деньги. Женщина остановилась то краснее, то бледнее и, в конце концов, процедила. «Нельзя, чтобы незамужняя девушка выслушивала такое! Вернемся!» «Я тебя умоляю!» Саркастично хмыкнула ей. «Не думаю, что эти квазиморды скажут то, что я еще не слышала. Скорее, это я помогу обогатить их словарный запас». Она растерянно хлопнула ресницами, и я со вздохом добавила, «Ты же в этом месте собиралась разузнать про мужа и сыновей? Если вернемся, завтра снова пойдешь. Так вот, не пущу тебя одну!» Посмотрела на нее так серьезно, что у Элизы дрогнули губы, и женщина вдруг обняла меня. «Девочка, не говори так! Тебе еще рано взрослеть!» «Я бы сказала, что уже поздно!» Иронично фыркнула и, заметив в окне заведения одну знакомую физиономию, вытащила ключ. — Ну что, мать, покажем этим квазимордам Митькин берег?